2. Место, выбранное для так называемой дуэли в кустах, представляло собой нечто вроде оврага. Скорее низины, куда весеннее половодье приносит немало влаги с окрестных полей. Ее дно и теперь местами заболочено. Имелся здесь и весело жорчащий ручей, русло которого было на редкости извилистым. Внизе не хватало всего — и открытых участков, где редкие кустики едва достигали колена, и настоящих зарослей, куда можно спрятать целый отряд. Накануне полдня посвятил тому, чтобы ознакомиться с местностью. Иначе получалось, что мой противник оказался бы в более выигрышной ситуации. Несомненно, бывать здесь ему приходилось неоднократно. Хотя и сейчас главную роль могло сыграть не мастерство любого из нас, как стрелка или даже умение красться, а его величество – случай. С другой стороны, когда и где все было иначе? Такой тип дуэлей отличается от всех других тем, что оружие не оговаривается, и потому можно захватить с собой все что угодно. Обвешаться ружьями, сунуть за пояс с полдюжны пистолетов, взять в каждую руку по сабле или даже приволочь за собой картечницу. Ту самую, на колесах, которая имеет множество стволов, и они стреляют по очереди, достигая при этом высочайшей плотности огня. Подумав немного, я здраво решил, что пары пистолетов мне будет достаточно. С приставным прикладом, что превратило его в неплохой кавалерийский карабин, и другого, так называемого дорожного, где спусковой крючок складывается для удобства ношения, а скоба отсутствует вовсе. И еще нож, взятый на время у одного из наемников Курта Стаккера, широкоплечего базанта, уж не знаю зачем. Он приглянулся своей основательностью и больше всего походил на сильно укороченный палаш, на нем даже гарда имелась. Хотя глупо было бы предположить, что нож мне понадобится. Добить при желании раненого противника? Существует множество способов покончить с ним и голыми руками. Я шел осторожно, стараясь издавать как можно меньше шума. Внимательно вслушиваясь в звуки вокруг, помимо того, избегая показываться на открытых участках, и потому путь мой был так же извилист, как русло ручья. Я размышлял о том, что ведь вполне может случиться так, что мы возникнем друг перед другом внезапно, выстрелим, промахнемся, роняя на землю разряженное, или храдочно выхватывая из-за пояса, или срывая с плеча другое оружие, выстрелим опять и промахнемся снова что будет потом? Я ухвачусь за нож, а мой противник, например, за саблю? Или он разорвет дистанцию, чтобы оружие перезарядить? Не такое уж и скорое дело. И еще его будет мучить мысль. Вдруг противник умудрился справиться быстрее, набрался мужества и ринулся вперед на поиски. Откуда ему знать, что шансов у меня было два, и я их уже использовал?» Самому мне только и останется, что лихорадочно, разыскивать его с ножом в руке. И найти в тот самый миг, когда он успел свой пистолет или ружье перезарядить. Если только у него их не три, а четыре. И что тогда? Успеть выкрикнуть нечто уничижительное, чтобы и перед лицом смерти показать свое мужество, сохраняя реноме? Ну и где тут не будет смешно? День выдался по-настоящему солнечным, и на небе не было ни единого, пусть даже самого завалящего облачка. Само светило располагалось на небосводе так, что его лучи не могли слепить никого из нас. И еще было безветренно, что важно, когда очередной порыв вначале шевелит листвой за твоей спиной, заставляя отвлечься, пусть и на доли секунды, они могут стать ценой жизни. Словом, мы были в равных условиях. Я углублялся в низину все дальше и дальше и наверняка одолел ее середину. По логике вещей мы давно уже должны были встретиться, если, конечно, он не устроил засаду где-нибудь в самом ее начале. Затем мне пришла мысль, лощина достаточно широка, и вполне может случиться так, что мы разошлись, не заметив друг друга. И что дальше? Бродить здесь до вечера, если подобное будет случаться раз за разом? недрено что во мне начала бушевать злость почему бы александру не выбрать огромный густой лес где неделю месяц можно искать друг друга безрезультатно сейчас я готов был его убить и без того отличного повода который он сам и дал бросив в лицо обвинение в трусости если сар штроук не уверен в своем искусстве фехтовальщика почему бы ему не выбрать дуэль на пистолетах что значительно уравнивает наши шансы нет же бороди здесь, подобно последнему болвану, пытаясь раздвоить зрение, чтобы не наступить на сухую ветку под ногой и в то же время вовремя увидеть движение спереди. И когда гнев переполнил меня настолько, что глаза непременно налились кровью, я его и увидел. Замер как вкопанный, тряхнул головой и даже на миг прикрыл глаза. Нет, определенно, без всякого сомнения, это был он, Александр Сарштроук. Пусть я и видел его со спины. Характерная посадка головы, уши своеобразной формы, светлые волосы, а на пальце руки, которую он прихлопнул комара на шее, отчетливо был виден перстень с крупным синим камнем. Перстень, который мне хорошо удалось рассмотреть, когда он за ужином держал в руке бокал. Признаться, у меня перехватило дыхание, настолько не ожидал его увидеть в таком положении. И еще по той причине, что он вполне мог быть здесь не один и в тот самый миг, когда я его рассматриваю, невидимый мне стрелок уже нажимает на спуск. Затем Александру достаточно забрать у своего помощника оружие и вернуться к секундантам, продемонстрировать его, все еще остро пахнущее порохом, и примерно объяснить, где искать мое тело. Но вряд ли сар Штроук просто остановился передохнуть, обнаружив подходящий для этого камень. К тому же, сев спиной к той стороне, откуда я должен был появиться, Александр не шевелился. Застыл, как камень под ним, и я. Слишком нелогичной была ситуация. Спустя какое-то время я навел на его спину ствол, превращенного в карабин сидельного пистолета. Убрал, снова навел, чтобы окончательно опустить. После чего решительно шагнул вперед из скрывающих меня зарослей, здраво рассудив, что если мой противник, услышав за спиной шум, схватится за оружие, У меня будет достаточно времени, чтобы выстрелить первым. Но нет. Несмотря на то, что я намеренно производил по дороге к нему как можно больше шума и даже кашлянул, Александр Сарштрок продолжал сидеть безучастно. Не помешаю, поинтересовался я, усаживаясь на камень рядом с ним. Далеко не самый умный вопрос в ситуации, в которой оба мы оказались, но ничего другого в голову не пришло. Он коротко взглянул на меня, но промолчал, продолжая сидеть все так же, обхватив руками ствол ружья, приклад которого был уперт в землю. Вернее, два ствола, поскольку оно было двуствольным. Другого оружия у Александра не было, и мне стало немного неловко за свой арсенал. Что-то случилось? Произойти могло все что угодно, вплоть до того, что Александр серьезно болен, и его не вовремя скрутил очередной приступ, уж не знаю чего именно. Головокружение, боли в сердце, желудке что-то еще. Хотя с виду он производит впечатление абсолютно здорового человека. «Случилось?» — переспросил он. «Нет, как будто бы все нормально. Тогда почему же?» «Почему я застал тебя сидящим здесь? Ведь именно ты послал мне вызов. Глупый, бессмысленный и совершенно ничем не обоснованный который у меня при всем желании не вышло бы проигнорировать, все мы рабы своего положения. Просто подумал, зачем все это? Какой в этом смысл? В чем именно? Ну, убью я вас или же вы меня. Что изменится? Ради чего все произойдет? И вы решили покончить с жизнью фактически самоубийством? Зная о вас, никогда бы не усомнился, что вы не станете стрелять в спину. Приятно слышать, но только я один знаю, сколько сил мне потребовалось, чтобы сдержаться. Зря вы на это рассчитывали, все-таки на кону был не карточный долг в пригоршню золота, и тогда бы вы причинили вашей матушке горе. Она нашла бы себе утешение во внуках, пожал плечами Сар Штроук, их у нее хватает, все три моих старших сестры замужем». И все-таки, Александр, знаете, сар Клеменсе, — перебил он, — меня часто мучает вопрос. Для какой-то ведь цели все мы рождаемся? Ну не просто же для того, чтобы пить, есть, испражняться, заниматься любовью, с кем придется, затем остепениться, найти себе подходящую пару и оставить после себя потомство. Наверное, есть же и какие-то высшие цели. но ну, не может же быть все так просто. Ладно, животные, но мы-то разумны. Это вопрос, на который у меня никак не получается найти ответ. Возможно, он найдется когда-нибудь потом. Но если бы я сейчас выстрелил вам в спину, у вас точно бы не получилось. А может, так было бы даже лучше? Я внимательно на него посмотрел. Нет, Александр говорил совершенно искренне. Что лучше, погибнуть в самом начале пути, даже не сделав попытку найти ответы? «Зато не нужно мучить себя вопросами». Он улыбнулся и тут же напрягся. «Надеюсь, вы не подумали, что я трус, который задумался над последствиями и, зная ваше благородство, обставил все именно таким образом?» «Если вы и трус, то куда в меньшей степени, чем я. Признаюсь, у меня ни за что не хватило бы мужества сделать так, как сделали вы. Кстати, есть у меня к вам несколько вопросов. Да сколько угодно, сар Клеменце». Вы давно были в Клаунстане? Ни разу не приходилось, так что, вероятно, ничем помочь не смогу. Это с какой стороны посмотреть? Что вы думаете относительно того, чтобы прокатиться туда в моей компании? Уверяю вас, скучать нам вряд ли придется. Я ожидал любой реакции, и все-таки не такой. Александр порывисто вскочил на ноги. Сар, Клеменце, вы серьезно? Более чем. Ну так что? Сочту за честь. Буду очень рад, весьма признателен, или что я должен сказать в таком случае? Просто согласиться. Или отказаться. Выбор за вами. В замок мы возвращались вместе, разговаривая о многих вещах. В чем-то соглашались друг с другом, в чем-то не совсем, а кое в чем придерживались противоположных точек зрения. Конечно же, пробелов в образовании молодого сарш-троука было предостаточно и все-таки оно внушало уважение. По той простой причине, что знания, которыми он обладал, были получены им самостоятельно. Согласен, его образованием занимались, но область его интересов простиралась далеко за рамки, которыми были ограничены его домашние учителя. И еще я думал о том, как много у нас в Ландергии людей, подобных Александру. У них есть все. Ум, знания, энергия но нет возможности их применить. И потому тратят они себе на всякую ерунду. Затем и вовсе успокаиваются, чтобы стать в своих поместьях мелкими тиранами от безысходности. Смиряются с тем, что жизнь проходит или уже прошла, а они так ничего и не успели сделать. Сделать действительно достойное. Такое, на что и в самом деле не жалко положить жизнь сами того не подозревая, мы с Александром устроили немалый переполох. Секунданты обеих сторон не смогли предположить, чем все закончится, и терпеливо ждали нас там, где им положено было находиться. Мы же выбрали путь к усадьбе напрямик, и получилось так, что умудрились не попасться никому из них на глаза. Когда терпение кончилось, они старательно обыскали овраг, пытаясь найти хоть что-то. Тела, пятна крови, что-то еще. Ведь отсутствие оружейной пальбы не говорило ни о чем. Дело вполне могло закончиться и схваткой на ножах. «Заставили вы всех нас поволноваться, сар Клеменце», заявил Курт Статкер, к помощи которого обратились после того, как никому из секундантов не удалось ничего найти. Тот поднял по тревоге всю полусотню наемников, чтобы старательно прочесать овраг. Конечно же, снова безрезультатно. Мы с Александром провели все это время в библиотеке, которая действительно внушала уважение. И выглянули из нее только тогда, когда услышали хор тревожных голосов в холле первого этажа, среди которых выделялся голос его матери. Она и сама находилась в неведении. «Даниэль, ну нельзя же быть настолько безответственным», — выговаривал мне Клаус, когда мы остались наедине. «Ты хотя бы частично можешь себе представить, что мне пришлось пережить?» «Откуда бы?» Не без иронии поинтересовался я, вспоминая его собственную дуэль, благо длилась считанные минуты. Затем попросил его... «Сар Штраузен, не шевелись!» «Это еще зачем?» Он действительно замер. «Хочу пересчитать седые волосы, которые у тебя появились!» И услышал в ответ довольно злое фырканье. «Ну а что мне еще оставалось, как не обратить все в шутку, ведь слов для оправданий не нашлось?» «Днель! Любой опыт хорош, если сделать из него правильные выводы!» «Или вот еще...» То, что мне удалось прочесть в одной из книг, которых у Александра действительно множество. Понять — это привыкнуть и научиться пользоваться. но замечательно же сказано, согласись. Не уводи разговор в сторону. Даже не думаю. И вообще, давай присоединимся к обществу. Ты мне все высказал, я, клянусь, полностью проникся, так что на этой ноте и закончим. Договорились? И не смог удержаться. Как ты думаешь, твой отец будет рад, если через энное время узнает о том, что у него на краю ландаргии появился внук? Или внучка? Как? Как я узнал? Иногда из моей спальни по утрам тоже выходят дамы, и я отлично помню выражение их лиц, но неоткуда ей было больше выходить, иначе как из дверей твоей спальни. Кстати, кем она приходится Александру? Кузиной буркнул Клаус, явно обескураженный тем, что его маленький секрет для меня таковым не является. «Пойдемте, господин Сар Штраузен, нас уже ждут». «Кто?» «Хозяева дома, за накрытым столом. И наверняка сейчас за ним все будет куда веселее». Ожидания мои не оправдались, пусть даже атмосфера за ужином была не в пример той, что в предыдущий вечер. Все испортило неожиданное известие Корнелиуса Стойкого о том, что ему придется вернуться в Нантунет. И пятилики бы с ним самим, пусть даже как человек он был мне весьма симпатичен, к тому же замечательный лекарь, который не раз пригодится в пути. Но вместе с Корнелиусом нашу компанию покидала его ученица сантра Женщина, которую связывала со мной одна единственная проведенная вместе ночь. Нет, я не строил относительно нее далеко идущих планов. И все-таки расставаться с ней, по-настоящему пылкой и страстной, к тому же обладающей великолепной фигурой, было безумно жаль. Даже несмотря на произошедшее между нами накануне объяснения «Даниэль», — мягко сказала она в ответ на мою настойчивость, «то, что между нами произошло, повторить невозможно». «Вы больше не поддадитесь однажды возникшей слабости?» «Никакой слабости и не было, только трезвый расчет». «Вот даже как!» Уж поверьте, во-первых, мне хотелось узнать, так ли слухи соответствуют действительности. Скажу сразу, вы не разочаровали. И во-вторых, ну и в главных, готовы выслушать мой цинизм? Цинизм в женщинах мне нравится куда больше, чем их необоснованная восторженность, что случается намного чаще. Тогда слушайте, вы относитесь к тому типу мужчин, для которых связь с женщиной, пусть даже мимолетная. «Значит, много. Они начинают относиться к ним с некоторой ответственностью, что ли, и в какой-то мере чувствуют себя обязанными. Ничего плохого или порочащего мужчину нет, уж поверьте. Так вот, возможно, когда-нибудь мне удастся на этом сыграть. Возможно, и не понадобится, но в любом случае я ни о чем не жалею. Когда станете старшей матерью Дома Вечности, буду хвастать всем без разбора, что однажды с вами переспал». Вспомнив ее откровение, мстительно заявил я, «Чего, конечно, никогда себе не позволю». И немедленно услышал в ответ, «Можете начинать прямо сейчас». Посреди ужина Корнелиус и объявил о том, что ему необходимо вернуться. Весть ему привезли два всадника в мантиях дома милосердия, к которому он принадлежал, и в них легко было признать бывших воинов. Ничего удивительного, в любой из домов их приходит достаточное количество». Кто-то обращается туда, чтобы искупить все те грехи, которых у любого солдата, какими бы мотивами он не прикрывался, накапливается значительно. У других причины куда более прозаические. По прошествии четверти века, проведенной в армии, может случиться и так, что по окончании карьеры вернуться уже и некуда, а скопить достаточную сумму, чтобы где-нибудь обосноваться, не удалось. И тогда едва ли не единственный выход обратиться в один из пяти домов Пятиликова. вернее «В четыре, поскольку в Доме Вечности мужчин нет». Наше общее мнение высказал Клаус. «Господин Корнелиус, конечно, жаль с вами расставаться, но, как я понимаю, вас призывает долг». «Именно так и есть», — господин Сарштраузен кивнул тот. «Была и еще одна новость, пусть и не настолько существенная. Вообще-то в компании Клауса я как был, так по-прежнему и оставался его советчиком» а дьютором, как выразился его отец, и нянькой, как считал сам. Но почему-то сложилось, что практически все проблемы, как важные, так и совершенно пустяковые, требовали моего решения. «Даниэль», — сказал сар Штраузен, — «к нам просится один человек». «Кто именно?» — вяло поинтересовался я, наблюдая, как в саду, где под открытым небом был накрыт вечерний чай, то и дело мелькает стройная фигурка Сантры. У сарш-троуков собрались гости. Немного, около десятка человек, господа разного возраста, как мне удалось понять близкий круг хозяев. А самое главное, с какой целью? Сантра была весела и даже спела на два голоса с каким-то местным сердцеедом под аккомпанемент мандолины и флейты. Голос у нее оказался пусть и не сильным, но мелодичным. К тому же Сантра ни разу не сфальшивила, в отличие от партнера по дуэту, который, беря высокие ноты, едва не давал петуха. Он утверждает, что ему необходимо добраться в Ландар. Ландар — это небольшой город посреди степи на полпути к побережью. И, сам знаешь, вокруг неспокойно, того и гляди, вспыхнет мятеж. Мятеж — это всегда страшно, и хуже его только гражданская война. Крайне ограниченные умом люди полагают, ничего опасного в ней нет. Она лишь дает встряску государству, после чего оно становится только лучше. Но а неизбежные при этом жертвы всего лишь цена, которую имеет все. На мой взгляд, государство необходимо строить без потрясений, так как отсекает лишние куски мрамора, создавая скульптуру воятель, Вдумчиво, где-то крайне осторожно, а где-то с сильными резкими ударами. Понятно, что в таком случае строительство государства затянется на много лет, но ведь и результаты будут отменными. И общенациональная идея, без которой не может обойтись ни одна уважающая себя держава, у меня имеется самое замечательное – наука. Если отбросить все несущественное, именно она и создает направление развития цивилизации. Интересно. «Что тогда станет со всеми домами пятиликва, ведь наука и магия несовместимы?» — размышлял я, глядя, как кружит в танце сантра все с тем же господином, который не так давно составлял с ней дуэт. Он вообще находился рядом с девушкой неотлучно. «Какой у такого государства будет форма правления?» «А вообще никакой. Наука подразумевает собой ум, и поскольку в государстве, храмом которого является наука, глупых не будет, одни только умные», «Зачем ими управлять?» «К тому же умные люди неуправляемы, если не бить их кнутом в виде чего угодно». «Как будто бы все логично». «Даниэль!» — напомнил себе сар Штраузен. «И что он с собой представляет?» «Паяц!» — ответил Клаус и пояснил. «Во всяком случае, иначе его поведение объяснить трудно. Какие-то едва понятные шуточки, иногда слишком резкие, причем сказанные с самым глубокомысленным видом». Ну и на кой ляд тогда он нам нужен? Уж больно он настойчив, а еще утверждает, что дорога, которая нам предстоит, хорошо ему известна. К тому же обладает навыками лекаря, что сейчас, когда с нами не будет Корнелиуса, думаю, станет не лишним. Да вот он и сам. Внешне с лекарь впечатления на меня не произвел. Больше всего он походил на перекормленного поросенка, излишне полный при весьма скромном росте. Маленькие глазки и нос пуговкой. Правда, тоже мясистый. И одет безобразно. Пол ртука могли бы быть и покороче, ведь сейчас тот больше всего походил на солоб в том числе и из-за буфов на плечах. Завидев, что я смотрю на него, он сорвал с головы шляпу, соломенную, с широкими полями, совсем не идущую к остальному наряду, ей куда больше бы подошло украшать голову пугала, и, прижав ее к груди, поклонился не сказать, чтобы до земли, но довольно низко. И все-таки что-то в нем было. Уж не знаю, что именно, но притягательное. Наверное, его взгляд. Не заискивающий или, наоборот, с вызовом. Другой. Сказать по чести мне и самому хотелось бы такой же. Взгляд человека, который прошел все, что можно пройти, и испытал столько же. И теперь... Он взирает на окружающий мир с полным пониманием всех происходящих в нем процессов. Нет, точно хотел бы. Человечек продолжал смотреть на меня с ожиданием, и я кивнул, сразу обоим, Клаусу и ему. Поприветствовав незнакомца и давая понять Сар Штраузену, что согласен, в конце концов, почему бы и нет, если он начнет создавать нам проблемы, недолго от него избавиться». И еще мне захотелось с ним пообщаться. Но не сейчас, когда Сантра куда-то исчезла, а взамен пришла ревнивая мысль. Уж не станет ли в самом скором времени на одного мужчину больше, который когда-нибудь сможет похвастать, что переспал со старшей матерью дома вечности? Судя по всему, такое вполне можно было допустить.